Он сунул руку в карман брюк и достал пачку банкнот. «Возьми». «Да мне столько и не понадобится». «Никогда не угадаешь. А вдруг?» «Я займусь багажом». Они поцеловались. Было радостно. Тогда она еще не сознавала, насколько радостно расставаться, зная, что так скоро они снова встретятся. Она попробовала позвонить Стелли из телефонной будки, но не дозвонилась и направилась в национальную галерею, где Майра Хесс и Айрен Шарер играли... дуэтом на двух фортепиано. В перерыве, покупая сэндвич, она заметила Сид, беседовавшую с очень старым, опиравшимся на палку мужчиной с густой седой шевелюрой. Она собиралась было пройти мимо и остаться незамеченной, когда увидела молоденькую женщину или девушку, по сути не старше нее, прислонившуюся к стене в конце стойки с сэндвичами и уставившуюся на Сид взглядом такого глубокого и безумного обожания, что Луизе едва не захотелось рассмеяться». То, что тетя Джессика звала когда-то страстью, полагаю, подумала она. В этот момент Сит увидела ее, улыбнулась и подозвала. Она была представлена мужчине, с седой шевелюрой, как Луиза Хадли, а тут сказал «Да», он узнал ее. «Вы вышли замуж за сына моего старинного друга, циния не история, несколько недель назад. Как поживает Цы! Нынче она так много времени проводит в деревне, я почти ее не вижу». В суете рукопожатия старик обронил свою палку – Мгновенно девушка, прислонившаяся к стене, метнулась вперед, наклонилась и подобрала ее. «Как вы добры!» Девушка вспыхнула. Лоб у нее словно испариной покрылся. Заметила Луиза, когда Сид заметила отличный бросок Тельма и представила ее как одной из своих учениц. Тут перерыв закончился, и все поспешили из подвала, где продавали сэндвичи, на продолжение концерта. «Передайте, пожалуйста, мой душевный привет», — ци попросил седой мужчина, и она, улыбнувшись, пообещала непременно передать. Про себя же подумала, что сделать этого не будет никакой возможности, поскольку ци она не увидит еще Бог весь сколько и не имеет ни малейшего представления, кто это был такой. Когда концерт завершился после чудесного и ожидаемо утешительного «Беса, прелюдии Иисус, радость человеческих желаний», Транскрипция хоральной прелюдии Баха для дуэта фортепиано создана пианисткой Майрой Хесс. Она стала соображать, чем бы заняться. Смотреть в галерее было не на что. Все картины были убраны в место или места, где им была обеспечена сохранность. Она вышла на Трафальгарскую площадь, светило солнце, но оно не грело. Холодную голубизну безоблачного неба украшали поблескивающие аэростаты, спокойно покачивавшиеся в воздухе, как гигантские игрушки, подумала она. До поезда оставалось еще два часа, и она терялась в догадках. Чем заняться? Майкл дал ей пачку фунтов, должно быть, не меньше десяти. Она почувствовала себя богатой и свободной, а потом, совершенно неизвестно от чего, вдруг сильно испугалась. Чем мне занять себя, почему я здесь? Зачем я? Череда кратких, жалящих, нелепых вопросов, которые исходили, казалось, неоткуда, и количество которых лишь обращало их в карликов. Начать отвечать на любые из них и даже задуматься над ними значило бы навлечь на себя полную опасность. Она и попытки не сделает отвечать. Она должна что-то делать, о чем-то другом думать. «Пойду в книжный, куплю книг», — подумала, и, движимая этой разумной и практической целью, села в автобус до Пикадилли, остановившийся возле книжного магазина «Хэтчердс». К тому времени, когда она купила три книги и ловила такси, чтобы добраться до Ватерлоу, настроение у нее приподнялось. Она не ехала послушно домой в Сусок с подругой матери и уговоры всей остальной семьи заняться скучными делами. Она садится в поезд вместе со своим мужем, а потом на паром до острова Уайта, где остановится в какой-нибудь гостинице. Такого она ни разу в жизни не делала. Она снова была миссис Майкл Хадли, а не той невесть кем, что предавалась панике на ступенях Национальной галереи. Прелестно было бы повидаться со Стеллой, но она ей напишет — Однако она скоро убедилась, жизнь в той гостинице, а потом и в других гостиницах, у Эйтмута и в Льюисе была вовсе не той, что ей представлялось. Майкл уходил утром в восемь часов, и она оставалась одна на целый день, день за днем, совсем безо всякого занятия. У отеля Глостер было еще и особое неудобство, от чего только хуже становилось. Начать с того, что он казался невероятно роскошным, с непременным лобстером на обед и на ужин. Временами бывало и еще что-то. Обычно они ужасно вкусные, но примерно через неделю она привыкла есть, чтобы не подавали. Лобстер ей наскучил и даже ненавистен стал. Она читала книги, гуляла по городу, но он был забит военными, и свист с неразборчивыми, но без сомнения грубыми выкриками вслед отвадили ее от гуляния. Потом однажды она зашла к зеленчаку купить яблок и вдруг ни с того ни с сего пошатнулась, словно равновесие потеряла. Все вокруг почернело, и она упала на землю, утонув в запахе грубой дерюги. Кто-то, склонившись над ней, успокаивал, мол, все с ней будет хорошо, спрашивал, где она живет, а она просто сообразить не могла. Голова ее лежала на мешке с картошкой, а на чулке петля спустилась. Ей принесли воды, и стало легче. «Отель Глостер», — сказала она, — «я легко дойду туда». Но какая-то добрая женщина отвела ее в отель, взяла ключ от ее номера и помогла поняться по лестнице. «Я бы на вашем месте немного прилегла», — сказала женщина, когда Луиза поблагодарила ее. Когда женщина ушла, она и впрямь легла на кровать прямо поверх скользкого одеяла. Была половина двенадцатого, судя по золотым часам, подаренным судьей. Майкл раньше шести вечера не вернется. Она чувствовала себя разбитой, и неожиданно ей до боли захотелось домой. Она заплакала, а когда перестала и высморкалась в большой белый носовой платок Майкла, то опять легла. Смысла вставать, похоже, не было никакого. После этого она по утрам лежала в постели, смотря, как Майкл бреется и одевается с, как ей представлялось, бессердечной быстротой, и молилась, чтобы случилось что-нибудь такое, что помешало бы ему уйти». Корабль, которым он командовал, был новеньким моторным торпедным катером. МТК, все еще стоявшим, на стапеле на реке Медине. И он страстно восхищался всем, что происходило с судном. Каждый вечер он приходил домой, напичканный новостями о том, как у судна дела продвигаются. Луиза приучилась называть корабль по английской традиции как «каравеллу». Она, хотя про себя считала, что если корабль, то он, а если судно, то оно. Потом они ужинали. Потом он привлекал ее к себе, они ложились в постель, и он исполнял супружеские обязанности, и всегда это было одно и то же. И она старалась не утратить к этому охоты. Она не жаловалась ему на то, как ей одиноко, бессмысленно, но если по правде скучно, она стыдилась таких чувств. Другие флотские жены в отеле не жили, в нем других женщин вообще не было. Люди приходили и уходили, похоже, одни они расположились тут надолго. Когда... Она рассказала ему, как потеряла сознание в лавке зеленщика. Он улыбнулся и сказал, «О, милая, ты думаешь, что это может быть...» «Что?» Она поняла, что он имел в виду, но была настолько ошарашена таким предположением, что хотела потянуть время. «Милая, ребенок, то ради чего мы так старались?» «Не знаю. Может быть, полагаю. Говорят, что люди в таком положении падают в обморок, и их тошнит по утрам. Только меня не тошнит ни чуточки». Вскоре после этого она все же познакомилась с еще одной флотской женой, леди намного ее старше, чей муж командовал эсминцем, и та попросила помочь ей в миссии для моряков. Примечание «Христианская благотворительная организация, оказывающая помощь экипажам торговых и во время войны военных судов». Конец примечания. «Нам всегда не хватает усердных помощников», сказала она. «Для вас непременно найдется дело, милочка». Так что каждое утро с девяти до двенадцати она либо помогала в столовой, либо заправляла бесконечные койки. При заправке приходилось снимать просто не со старых, как правило до крайности серых, да еще и с запрятанными пивными бутылками, носками и прочим хламом. Это совпало с появлением приступов тошноты по утрам. Когда Марджери Анструтер застала ее в позывах рвоты над раковиной, то отправила домой вылежиться, говоря, что она вполне все понимает и что Луизу, ставшую маленьким троянским конем, выставлять на показ незачем. Тем все и кончилось. Она забеременела и понемногу свыклась с мыслью, что, видимо, так оно и должно быть. «Если выходишь замуж и больше тебе заняться нечем, то твое предназначение — рожать детей». Хотя грядущая все еще втайне нагоняло на нее страх, у нее получалось казаться неунывающей, и очень скоро пришло письмо отцы, в котором говорилось, с каким восторгом восприняла та это известие, сообщенное ей Майклом по телефону. По утрам ее мучила тошнота, а порой и действительно тошнила, когда она по большей части проводила в постели, но в полдень, неизменно как по часам, единственный немецкий разведывательный самолет пролетал над островом и в сторону Портсмута, и все корабли, стоявшие, как она выучилась говорить, на рейде Кауса, полили из всех имевшихся у них зенитных орудий. По самолету не попали ни разу, но грохот поднимали очень сильный, и Майкл велел ей в таких случаях всегда спускаться в вестибюль. Тогда она надевала пальто и брела вниз, храбро выдерживая вызывающие тошноту запахи варящихся лобстеров, долетавших до фойе, в котором стекла от крыши до высланного плиткой пола неутешно жаловались на пальбу, пока она читала очень старые номера стрейдет. «Лондон юс. Минут через пятнадцать самолет скрывался. Тогда она шла обратно в номер и иногда собирала вещи и направлялась в ванную. Она стала страшиться одиноких обедов в обеденном зале отеля и обычно уходила в город, в кондитерскую, где продавали сдобные булочки и очень сытные корнуэльские слоеные пироги из сплошной картошки с луком. Довольно быстро ей стало нечего читать, но в городе был книжный, и она часами выбирала там книги, против чего владельцы, похоже, не возражали. Она читала романы Этель Меннинг, Стэма, Уинни Фред Холдби и Сторма Джеймсона, а потом однажды нашла подержанную книжку Мэнсфилда Парка. Это походило на неожиданную встречу с давним другом, и не в силах устоять, она купила ее». После этого купила все остальные, несмотря на то, что у нее дома в Сусаксе имелся их полный набор. Книги Парка занимали и успокаивали ее больше, чем что-либо еще, и она прочла их все по два раза. Когда написала Стелле, почти все письма были о том, что она читала. «Между прочим, я беременна», — написала она в конце одного из писем. Восклицательный знак был призван придать фразе «воодушевление». Она думала было написать Стелли, как относится к этому, о том, чем теперь стала для нее жизнь, но, как выяснилось, такое было для нее не в подъем. Ведь это значило бы отнестись ко всему серьезно. Она же чувствовала, что все слишком путанно и вообще была во всем не уверена, чтобы даже пытаться. К тому же она опасалась, что все прояснится настолько, что ей, может быть, невыносимо станет. Пока она играла свою роль, а она была влюблена в Майкла, Только взгляните, до чего нестерпимы ей его ежеутренние уходы и как практически она часы считает до его возвращения. Было бы чем-то вроде предательства говорить, что жизнь ей представляется трудной или скучной. Умные люди никогда не скучают, — обронила как-то Ци в не во время их медового месяца. Вы согласны с этим, Пит? И судья ответил, что скука подразумевает некоторую тупость. Она тупой быть не должна никогда». К середине ноября корабль Майкла был готов, и Ци с судьей приехали на ночь в Каус, поскольку леди Цинии предстояло спустить судно на воду. Номера были забронированы в отеле, и Майкл отпросился со службы пораньше, чтобы встретить паром в райде. Парадный обед, весьма грандиозный, устроили в Королевском яхт-клубе, поскольку Ци была знакома с адмиралом, бывшим членом клуба и пригласившим всех. «Малышка Луиза, душечка, выглядите вы великолепно. Пит привез вам список для чтения». За обедом ели ненавистного лобстера, и Майкл с неиссякаемым воодушевлением рассказывал о своей посудине. «Я не дождусь увидеть ее», — воскликнула Ци. И Луиза заметила, что Майкл прямо-таки купается в ее восторге. Обнаружилось, что адмирал... Кого Чита история звала Бобби, не собирается присутствовать на спуске. Однако под конец вечера Цио уговорила его дать слово, что он прибудет. Но на следующее утро Луиза, помимо особенно сильного приступа тошноты, почувствовала, что у нее болит горло и поднялась температура. «Бедненькая моя! Впрочем, тебе лучше побыть в постели. Нельзя допустить, чтобы ты разболелась. Я попрошу прислать тебе что-нибудь на завтрак». Ждать пришлось долго. Наконец прибыл чай в обжигающем металлическом чайнике, два жестких подгорелых тоста и кусок ярко-желтого маргарина. Чай отдавал металлом, а на тост и смотреть-то было неприятно. Но это все же чересчур. Именно тогда, когда что-то на самом деле происходит, ей нельзя пойти, она обречена на еще один изматывающий день в одиночестве. Только хуже обычного, потому что чувствует себя так жутко. Она встала с кровати сходить в туалет. Покусывающая морозцем интермедия, в спальне не было обогрева. Она надела шерстяную кофту, какие-то носки и вновь улеглась в постель, прихватив аспирин, который послал ей сон. Майкл вернулся вечером сказать, что будет ночевать на борту, поскольку на следующее утро кораблю предстоят ходовые испытания. Цы с судьей уехали, зато мамочка была великолепна при спуске катера на воду, и они славно пообедали. «Бедненькая!» Выглядишь ты все еще довольно скверно. Миссис Уотсон говорит, что посылала выяснить, хочешь ли ты обедать, но ты спала. Сказать им, чтобы принесли тебе чего-нибудь на ужин. Ты не мог бы поужинать со мной? Боюсь, не смогу. Меня ждут на борту. Командующий эскадрой ужинает у нас. Завтра вечером, надеюсь... Но я предупреждал, дорогая, пока идут испытания, жизнь будет суетливой. Я не смогу все время ночевать на берегу. Нам невероятно повезло, понимаешь? В самом деле? Он собирал бритвенные принадлежности и совал их в новехонький черный кожаный НССР. Дорогая, ну разумеется, мой первый помощник не видел свою невесту с Рождества, а наш штурман своего последнего сына еще в глаза не видел, а тому уж почти полгода. Я не говорю, что нам не нужно счастье. Я хочу, чтобы ты была самой счастливой девушкой на свете. Но совсем не повредит осознавать, что за благо нам дано. Большинство знакомых мне офицеров не могут поселять своих жен в гостинице. Не знаешь, где моя пижама? Боюсь, не знаю. Ей было до того мерзостно при мысли о ночи и целом дне в полном одиночестве, что прозвучало это сердито. Должна же где-то быть. Честное слово, милая, попробуй вспомнить». «Ну, обычно горничная кладет ее под подушку, когда заправляет постель. Только сегодня утром она не приходила. А, ладно, возьму какую-нибудь из новых. Однако, когда он их вытащил, то оказалось, что они почти без пуговиц. Вот черт! Дорогая, могла бы и проверить, когда их из стирки вернули. В конце концов, не так-то уж жутко много у тебя заботы дел. Я их сейчас пришью, если хочешь». «Было бы чего пришивать, пуговиц, то нет, тебе придется достать». Он взял треугольную брошь королевского яхт-клуба, подаренную ей адмиралом предыдущим вечером в честь принятия Майкла в клуб почетным членом. «Надо же! Я, наверное, единственный флотский офицер, который застегивает пижаму вот такими штуками. Все, должен лететь!» Он склонился и поцеловал ее в лоб. «Держись бодрее, не давай себе чересчур расклеиваться». В дверях, обернувшись, послал ей воздушный поцелуй и сказал «Очень ты уютно выглядишь». После того, как он ушел, и она убедилась, что уже не вернется, она заплакала. Когда ей стало лучше, он предложил ей поехать ненадолго к себе домой, пока он не закончит с испытаниями. «Тогда, когда я узнаю, куда нас пошлют, ты снова сможешь ко мне приехать». Противиться она не стала – Тоска по дому, не совсем, но почти такая же, как и та, что овладевала ею в детстве, нападала на нее. Она лежала по утрам в постели после его ухода и тосковала по знакомому невзрачному дому, который всегда был таким наполненным и в котором не смолкало звучание стольких многих жизней. Отдышливый писк коврочистки, свистящий скрежет граммофона в детской с попеременными танцем кузнечика и пикником плюшевых медвежат, Размеренное бормотание диктующего брига, жужжание швейной машинки дюши, запахи кофе, глаженного белья, не желающих гореть поленьев, вымокшей собаки и пчелиного воска. Она проходила каждую комнату в доме, поселяя в них подобающих обитателей. Все в них, что прежде вызывало у нее скуку или раздражение, ныне, казалось, сделало их только очаровательнее, дороже и нужнее. Страсть тети Доли к мотылькам — Вера Дюшев, то, что горячий парафин – незаменимое средство для пятой точки, решительное стремление Полис Клэри не подавать в виду, насколько их впечатляет ее намного, большая взрослость, чем их собственная, жутко похожее подражание леди, кому угодно, кого она возьмется имитировать». Мисс Миллимонд, ничуть не меняющаяся внешне, но тем не менее таинственно постаревшая. Голос ее стал мягче, подбородок размяк еще больше, одежда на ней беспорядочно усыпана крошками древних яств, но ее маленькие серые глаза, увеличенные под определенным углом стеклами узких очков в стальной оправе, по-прежнему неожиданно проницательны. А вот и полная противоположность. Тетя Зои, которая пленительно выглядит во всем, чтобы ни надела, чьи уже годы, проведенные в деревне, вовсе не исказили производимого ею впечатления модницы и красавицы. А милая тетя Рейч, самой высокой оценкой которой является слово разумный, такая разумная шляпка, по-настоящему разумная мать, собираюсь сделать тебе по-настоящему разумный свадебный подарок, сказала она. Три пары двуспальных полотняных простыней. Все они дома со многими другими подарками дожидаются, когда у них с Майклом появится собственный дом, хотя Бог знает, когда это будет. Наверное, во всем война виновата, что жизнь кажется такой необычной. Занятия в кулинарной, а потом в театральной школе, казалось, придавали логичность отъездам из дома. Они были частью ее взросления и подготовки к великой карьере на сцене. Зато замужество переменило все, во многом так, как ей и не предвиделось. Когда выходишь замуж, то уход из дома — дело куда более окончательное. А что до карьеры, то нет не только никаких признаков близкого конца войны, когда ей можно было бы вернуться к ней, но появилась еще и проблема детей. Ее мать перестала танцевать, когда вышла замуж, больше не танцевала никогда. Впервые она задумалась, чего ей это стоило, Противилась ли этому мама или сама предпочла оставаться только замужем, но почему-то в свое ностальгическое видение родового гнезда и семейства она не могла или не хотела включать родителей. Было что-то, а у нее не было желания доискиваться что, что смутно ощущалось неловкостью. Ей было только известно, что в последнее Недели перед свадьбой ей стало невмогото оставаться наедине с матерью почти так же, как и оставаться наедине с отцом. Хотя и не совсем, если совсем не по одним и тем же причинам. Это вносило путаницу, потому как она видела, как настойчиво старается мать сделать все, чтобы свадьба прошла успешно. Она была бесконечно терпелива в отношении примерок платья и другой одежды, отдала ей свои купоны на одежду, даже спросила, не хочет ли она предложить своей подруге Стелле стать подружкой невесты. Стелла отказалась, мягко, но решительно. Пришлось выбирать, и в конце концов подружками стали Лидия, Поли и Клэри. Зоуи, ее мать и Дюши, шили им платья из белого гординного тюля, который ее мать выкрасила в чае, так, чтобы получился теплый кремовый цвет. В лондонских магазинах все еще были ленты из чистого шелка. Тетя Зои выбрала цвета розовый, оранжевый и темно-красный и сшила ленты в куски для изготовления саши. Платья были простыми, с высокой талией, низким округлым вырезом и густой тесьмой по подолу, словно малышки кисти Гейнсборо, заметил судья, увидев их возле церкви. За короткое время между обручением и свадьбой предстояло сделать жутко много дел, и большая их часть легла на плечи матери. Только несмотря на все то, что матерью было устроено, несмотря на написанные и разосланные ею письма, договоры и уговоры, чувствовалось ей что-то такое в отношении матери, что было попросту непереносимо. От этого появлялись у нее холодность, угрюмость, раздражительность. Она резко отвечала, когда задавались совершенно обычные вопросы, потом стыдилась этого, но никак не могла заставить себя извиниться. В конце концов, она выяснила, что это. Вечером, накануне свадьбы, мать спросила, имеет ли она представление о всяком таком. Она мгновенно ответила, мол, «Да, имеет». Мать выдавила из себя улыбку и сказала, что ж, она полагает, что Луиза научилась всему этому на этих ужасных актерских курсах, добавив, что ей не очень бы понравилось, если бы дочь вступала в брак неподготовленной. Всякая недомолвка обращает все в нечто тошнотворное, а недомолвки, как она поняла, были лишь верхушкой айсберга. В горячке отвращения и гнева тогда ей казалось, что ее мать, Все те недели ни о чем другом не думала, как только безудержно гадала и представляла себя ее в постели с Майклом, проявляя отвратительнейшее любопытство к тому, что к ней не имело совершенно никакого отношения, как будто замуж выходит за кого-то только чтобы с ними спать. После этого в тот вечер мать не могла и слова сказать без какой-либо тошнотворной двусмысленности. «Да ей нужно было лечь спать пораньше, нужно было хорошенько выспаться, ведь завтра, должно быть, таким днем, ты должна быть свежа для этого, но ну и пусть», — подумала она. Тогда, наконец-то сбежав к себе в комнату в доме дяди Хью, через двадцать четыре часа она будет за много миль от нее, и такого больше никогда не случится». Ей удалось совсем не оставаться наедине с отцом до самого дня свадьбы, когда он вломился, как раз когда она заканчивала одеваться, с початой бутылкой шампанского. «Я подумал, что мы могли бы с тобой выпить по бокалу», — сказал он, — «чтоб море по колено, разве не знаешь?» Выглядел он очень лихо в своем утреннем облачении с бледно-серым галстуком и белой розой в петлице. К тому времени она уже занервничала, и шампанское оказалось неплохим подспорьем. Он вытащил пробку из бутылки, поймал пену в один из бокалов, потом поставил их на туалетный столик, и тут она заметила, что он разглядывает ее отражение в зеркале. Увидев, что она заметила, отец отвернулся и наполнил оба бокала. «Пожалуйста, дорогая», — подал он ей вино. «Ты даже представить не можешь, сколько счастья я тебе желаю». Последовало легкое молчание, пока она принимала бокал. Потом он произнес «Ты выглядишь ужасно, ужасно красиво!» Голос его звучал просто едва ли не застенчиво. «О, папа!» — произнесла она и попыталась улыбнуться, но у нее защипало в глазах. «Ничего больше выдавить из себя не получилось. За мою самую старшую незамужнюю дочь!» — произнес он, поднимая бокал. Они оба улыбнулись друг другу. Прошлое мечом стояло между ними».